Издательство Феникс, Олег Дивов, Святослав Логинов, Евгений Лукин, Владимир Васильев, Антон Первушин и другие. Здесь был СССР. Читает Алексей Фляжников. Детство кончится когда-то. Святослав Логинов, Сергей Петрович из шестого. Серый я был, а тебя нету, гласила надпись мелом на недавно покрашенной стене рядом с его дверью. Сергей Петрович поморчился и решительно позвонил в соседнюю квартиру. На звонок никто не отозвался, значит, действительно Серого нету. Сергей Петрович открыл свою дверь, через полминуты вышел с мокрой тряпкой и надпись стер. е е л и Сережкиным приятелем угодно что-либо сообщить ему, то можно написать записку. И сунуть в дверь, а стены морать – не дело. Дома Сергей Петрович повесил пальто на вешалку, достал из шкафа стеганую куртку, которую собирался надеть завтра, и почистил ее щеткой. Надо было бы еще почистить пальто и вообще подготовить его к летнему хранению. Однако Сергей Петрович вдруг почувствовал, что страшно хочет спать. Бросил недоуменный взгляд на часы – двенадцать минут седьмого. Что за чудо? Волоча непослушные ноги, дотащился до дивана, обессильно ткнулся головой в шершавую диванную подушку. Заболел? Мелькнула мысль. Густой волной наплывал сон, и изумленный неожиданным нарушением привычного распорядка Сергей Петрович провалился в него, успев еще подумать, что я такое делал, раз так спать? Ничего э к с т р а о р д и н а р н о г о в этот день Сергей Петрович не делал. Поднялся по звонку б у д и л ь н и к а ровно в полседьмого, несколько раз для порядка махнул руками, зарядка, и поспешил на кухню. На завтрак поджарил пару тостов, к тостам Сергей Петрович сварил какао. Конечно, по утрам следует пить кофе, но Сергей Петрович любил какао, хотя и стеснялся этого, почему-то считая какао с т а р у ш е чем напитком. Позавтракав, Сергей Петрович отправился на работу. В пятницу и д т и на работу одно удовольствие, ведь завтра выходной. Был конец марта, и, как всегда в конце квартала, навалилась куча работы. Только в самом конце рабочего дня у Сергея Петровича нашлось время для станков с программным управлением. Машиностроительный завод, на котором работал Сергей Петрович, недавно сумел получить четыре таких станка. Начальство гордилось новинкой. А вот Сергей Петрович совсем не гордился. Он знал, что четыре станка пользы не принесут. Надо менять всю линию. Использовать программный станок на одной операции все равно, что привинчивать магнитные подковки клаптем. И все же Сергей Петрович присобачивал эти подковки на заводские лапти, хотя и ворчал про себя. Домой Сергей Петрович отправился пешком, а там неожиданно и глупо уснул. Хотя ничего не предвещало такого странного нарушения давно сложившегося распорядка. Серёжик, вставай, м, вставай, вставай, пора уже. Медленно и тяжело просыпался Сергей Петрович. Сон тягучий, липкий не отпускал, не давал сосредоточиться и понять, кто его будет. Наконец он узнал голос. Соседка Вера Федоровна. Но откуда она здесь и почему называет его несерьезным именем Сережек? Они же почти не з н а к о м ы Все это Сергей Петрович хотел сказать, а также хотел вежливо, но твердо объяснить, что не терпит фамильярности, но вдруг неожиданно для самого себя пробормотал сонно: "Ну мам, я еще минуточку". От удивления Сергей Петрович вздрогнул и сел на кровати. Он был. не дома. Сергей Петрович узнал комнату в квартире соседей, где бывал несколько раз. Потом он увидел собственные торчащие из-под одеяла ноги и ему захотелось кричать. Это были не его ноги, худые и тонкие, совершенно мальчишеские. На правой чуть пониже колена темнеет большой синяк. Сергей Петрович не закричал. Он против своей воли попытался нырнуть обратно под о д е я л о произнеся что-то вроде: "Вот я уже встал", но Вера Федоровна сильной теплой рукой поймала его за шею, заставила подняться и подтолкнула к дверям. Ванную беги, приказала она. Помоешься и сразу проснешься. Сергей Петрович зашлепал ванную. Там из зеркала на него недовольно уставилась много раз виденная заспанная физиономия Сережки, сына Вера Федоровна. Сергей Петрович уже не пытался сопротивляться, ему хотелось заплакать. На завтрак была манная каша, Сергей Петрович. б л е с т я щ и справлявшийся со своим холостяцким хозяйством и гордившийся тем, что может приготовить манную кашу четырьмя разными способами, сразу увидел, насколько эта каша не отвечает его кулинарным требованиям. Но как бы н и была она плоха, Сергей Петрович никогда не позволил бы себе так копаться в тарелке, отпихивая комки и скучно ныть: опять манка, не буду я ее есть, невкусно. Ешь давай. Покрикивала Вера Федоровна. Завтра воскресенье, в школу торопиться не надо будет. Тогда и нажарю тебе картошки, а сейчас некогда. Хорошо взрослым, уныло думал Сергей Петрович. У них два выходных. Вон сосед зануда толстя, а дрыхнет еще небось. д о с е р г е я п е т р о в и ч а дошло, что это он самого себя назвал толстым занудой, и он поперхнулся кашей. Не торопись, сказала Вера Федоровна. С горем пополам проглотил Сергей Петрович слипшиеся комки манки, оделся и вышел на улицу. Он бежал по тротуару в прыжку и очень боялся, что кто-нибудь из сослуживцев заметит его за таким несолидным занятием. Мысль, что его попросту не узнает, в голову не приходила. Вместо этого в голове в такт прыжкам возникали соображения, что по математике все в ажуре, по литературе тоже, географию можно подчитать на большой перемене, а по французскому все равно не спросят. Мама обещала мопед на четырнадцать лет купить, но не купит, конечно, денег-то у нее нет. И Юрка вчера обещал новую схему принести, а сам не пришел. Ведь это я, наверное, Юркину надпись с т ё р Догадался Сергей Петрович и успокоился. Значит, был Юрка. В школе Сергей Петрович немного пришел в себя. Первое время бесчисленные отчаянные попытки изменить происходящее не приводили ни к чему. Что бы н и пытался Сергей Петрович сделать, внешне это не проявлялось никак. Он примерно сидел за партой, что-то писал, а будучи вызван к доске... продекламировал стихотворение, которого прежде во взрослой жизни и в глаза не видел. Ну хорошо, он не знает, что с ним случилось, но что он вообще знает? Зовут его Сергей Петрович. Ему 33 года. Инженер-конструктор во второй категории работает на машиностроительном заводе в отделе главного технолога. Сергей Петрович принялся перебирать события своей заводской жизни. Все. какие сумел припомнить, но при этом продолжал сидеть на своем месте, шел урок французского, громко скандировать со всем классом жефем жефем и вспоминать о том, как зимой на каникулах они с мальчишками ходили в двухдневный поход на лыжах. Он знал, как зовут сидящих вокруг ребят, и в перемешку с воспоминаниями об институте мелькнула мысль. что мама обрадуется пятерки за стихотворение. Короче, это был он, Сергей Петрович, но только не он, а еще и Сережка 13 лет, ученик шестого класса, живущий вдвоем с мамой в соседней квартире. Теперь надо выяснить, что он может. Сергей Петрович осторожно пошевелил пальцами, пальцы послушались. Удача обрадовала Сергея Петровича. Он совершил еще несколько движений, вздохнул, поправил волосы, согнул и разогнул под партой правую ногу. Сергей, не вертись, сказала Людмила Константиновна, и опыты пришлось прекратить. п р о д о л ж е н ы перемене, решил Сергей Петрович. Ноги два грянул звонок, как Сергей Петрович вскочил. И расталкивая ребят, побежал искать Юрку из 6 г о б который обещал, но так и не принес до сих пор схему детекторного приемника. Напрасно Сергей Петрович пытался остановиться. Он лишь мысленно мог ужасаться собственному неприличному поведению. Ученик называется. В отчаянии восклицал он про себя: знает, что нельзя, а все равно носится, сломя голову, хотя у самого уроки не выучены. Ноги Сергея Петровича о с т а н о в и л и с ь Вот-вот, обрадованно летели взрослые мысли. Мне ведь надо географию подчитать. Он развернулся и прежним галопом бросился в класс за географией. Это была пусть неполная, но победа. На математике ничего существенного не произошло. На географии тоже не вызвали. и Сергей Петрович с огорчением вспоминал о минутах зря потраченных на лихорадочное листание учебника. Зато на рисовании Сергей Петрович сумел отличиться. Рисование вел чертежник, донимавший всех бесконечными композициями из геометрических фигур. Сергей Петрович быстро пролистал свой альбом, украшенный кривобокими монстрами, а затем в пять минут на глазах у изумленного чертежника. выполнил вполне приличный эскиз пирамиды и шара, положенного у ее основания. В дневнике появилась вторая пятерка. На переменах Сергею Петровичу теперь тоже удавалось сдерживать себя, не встревать в с в а л к и и не орать знакомым через весь коридор. Казалось, дело пошло на лад. Но после уроков произошло событие, абсолютно невозможное в прежней жизни Сергея Петровича. Он поругался с классным руководителем. Людмила Константиновна перехватила его на улице у самых дверей. Сергей, сказала она, пеги домой, переоденься в парадную форму. К трем часам тебе надо быть в доме пионеров на встрече красных следопытов с ветеранами. Почему это я? спросил Сергей Петрович. Он прекрасно понимал недопустимость такого тона в разговоре со старшим, тем более с собственным руководителем, но фраза сама сорвалась с языка, прежде чем Сергей Петрович успел собраться. А еще через секунду он понял, что снова, как и утром, ничего не может сделать. Сергей, строго сказала Людмила Константиновна, тебя еще осенью выбрали в Красные следопыты. Сейчас март. Первый раз тебя попросили что-то сделать, а ты вдруг не хочешь? Я и тогда не хотел, хмуро сказал Сергей Петрович. Никогда в своей настоящей жизни Сергей Петрович не стал бы так разговаривать с начальством. Ему случалось не соглашаться с вышестоящими товарищами, но свое несогласие он всегда оставлял при себе и правильно делал. Зато его и ценят на службе, у него хороший оклад. плюс персональная надбавка и прекрасные виды на будущее. Через полгода уходит на пенсию начальник ПКБ отдела, и уже сейчас известно, кто займет освободившееся место. Он отличный специалист, а этот мальчишка заставляет его корчить из себя паяца. Школьная дверь хлопнула еще раз. Из школы вышла Лена Максимова. Лена, позвала Людмила Константиновна. Вот, взгляни, какие пионеры учатся в твоем классе. Мне кажется, что ты как председатель совета отряда должна подействовать на него. Лена подошла, серьезно взглянула на Сергея Петровича, и Сергей Петрович вдруг почувствовал, как разрастается в груди плотный ком и тревожно сосет подложечкой. Этого еще не хватало, с м я т е н н о подумал Сергей Петрович. Ведь тринадцать лет всего, сопляк, мальчишка еще, нельзя. И все же это так. Он не Сергей Петрович, конечно, а тринадцатилетний сопляк Сережка был давно и безнадежно влюблен в свою одноклассницу Лену Максимову. Если все будут отказываться от работы, то что тогда будет? Звучала Людмила Константиновна. Скажи что-нибудь, внушал себе обеспокоенный Сергей Петрович. Извинись, объясни, что у тебя есть работа, зеленый патруль и школьная радиоточка. Неприлично же! Как не надо, так он выступает, а тут язык проглотил. У меня есть работа, сказал наконец Сергей Петрович. Зеленый патруль и школьная радиоточка, а следопытом притворяться все равно не стану. Зеленым патрулем занимаются пятые классы, отрезала Людмила Константиновна, а радио восьмые и десятые. К тому же какой из тебя диктор с твоим-то произношением? Не так, болван, обругал себя Сергей Петрович. Сначала извинись, а потом вежливо расскажи, что пятиклассники ночью не дежурили, из-за этого под Новый год в сквере все елки чуть не повырубали, а лучше. Согласись на это собрание сходить. Убудет тебя что ли? Через год, продолжала Людмила Константиновна, мы будем принимать в Комсомол лучших пионеров. Разумеется, только тех, кто занимался общественной работой. Если ты будешь вести себя подобным образом, то вряд ли мы сможем тебя принять. Говори! Скомандовал себе Сергей Петрович. Каждой клеткой он чувствовал, что Лена стоит рядом и смотрит на него. Он набрал в грудь воздуха и произнес: "И не надо". Это был конец. Людмила Константиновна ушла в школу, хлопнув тяжелой дверью. Неприятностей не оберешься, обреченно подумал Сергей Петрович. Ему было очень неловко, хотя во всем виноват Сережка, да и неприятности грозят тоже ему. Но нельзя же так. Вот что мучило Сергея Петровича. Идем скорее, сказала Лена. Они пошли рядом. Что ты с ней с цепился? спросила Лена. Да ну ее, буркнул Сергей Петрович. Далось ей мое произношение, жефем, жефем. Я, может, в Париже вовсе никогда не буду, тем более голодный. И диктором не буду, а в радиоточке я работаю. Мы с Юркой всю проводку на третьем этаже сделали. От десятиклассников допросишься, как же? Он говорил торопливо, объясняя свое поведение, потому что Ленка стояла здесь, и он не хотел, чтобы она ушла так сразу. Но именно эта минута задержки и погубила его. и с парадной напротив. Вышел Калюня. Калюня учился с ними в одном классе. В каждом классе обязательно есть такой тип: з а к р е н е л ы й д в о е ч н и к и хулиган по призванию. Он был сантиметров на пятнадцать выше Сергея Петровича, а ширину плеч сравнивать просто не хотелось. Колю неловким движением ухватился за край вязаной шапочки Петушка и натянул ее Сергею Петровичу до самого подбородка. Потом повернулся к Лене, сказал: "Надо поговорить". Лена развернулась и пошла прочь. Сергей Петрович поправил шапку. Он задыхался от о б и д ы и возмущения. Уже двадцать лет никто не смел так вести себя с ним. Безобразие! Воскликнул он: "Хулиганство! Так нехорошо", процедил Калюня. Давай поговорим с тобой, побеседуем. И тогда Сергей Петрович бежал, бежал жалко и позорно, а остаток дня просидел дома, не смея выйти на улицу. Сергей Петрович проснулся рано и сразу понял, что ничего не изменилось. Он по-прежнему был тринадцатилетним Сережей. Это не очень удивило его, хотя с вечера он уговаривал себя, что утром все станет на место, и он потом сам посмеется над нелепым сном и даже расскажет знакомым, опуская, разумеется, некоторые нелестные для себя подробности. Часы на этажерке показывали полседьмого. В квартире было тихо. Вера Федоровна, вероятно, еще спала. Сергей Петрович помахал руками. Тело его слушалось. Надо воспользоваться свободой, но как? Он прошел на кухню. Здесь царил порядок. На плите стояла кастрюля с начищенной с вечера картошкой. Ему же на завтрак обещана жареная картошка. Но что за манера оставлять ч и щ е н н у ю картошку на ночь? Она же вымокает, никакого вкуса не останется. Сергей Петрович вспомнил кашу, которую пичкали его вчера. Нет уж. Дудки, так вести хозяйство, и Сережка тоже хорош, к а п р и з н и ч а т ь может, а нет, чтобы самому ручки приложить. И вчерашнее его упрямство по поводу следопытов тоже, конечно, пустое в ы к о б е н и в а н и е Сергей Петрович залез в холодильник, достал молоко, масло, отыскал в шкафчике пакет с манкой, большой кусок масла, шипя поплыл по горячей сковородке. Молоко скоро закипит, а пока надо слегка обжарить крупу на сливочном масле. Так, соль, сахар, а теперь прямо в кипящее молоко выложить золотистую, скворчащую в масле манку. к о м к о в нет и быть не может, но все равно необходимо помешивать все пятнадцать минут, пока каша доходит. Вот это будет каша, такую не стыдно на стол поставить. то-то мама удивится. Сергей Петрович Мельком заметил, что назвал Веру Федоровну мамой, значит Сережка уже продрал глаза, но не вмешивается. Верна не может понять, что происходит. Ничего, это тебе не с учителем ругаться, поучись как кашу варить. Сережек, ты это что? В дверях стояла мама. Халат ее наброшен поверх ночной рубашки. Заспанные глаза глядели испуганно и удивленно. Завтрак готовлю, сказал Сергей Петрович. Мойся скорее, а то остынет. Мама плакала от умиления, расхваливала кашу и даже переписала рецепт в специальную книжечку. Где ты научился такую прелесть готовить? спросила она. Я не учился, внутренне сжавший, солгал Сергей Петрович. Я в трамвае подслушал. Одна тетка, другой рассказывала. Вот я решил попробовать. Умница ты моя, сказала мама и схлипнула. И тут Сергею Петровичу стало стыдно. Он неожиданно понял, что своим поступком просто напросто сделал выговор матери за то, что она недостаточно ловко управляется на кухне. Ладно, мам, ничего, смущенно сказал он. Давай, я посуду помою. Вера Федоровна разрыдалась. После завтрака Сергей Петрович хотел было бежать во двор, но вспомнил Калюню и сумел остаться дома. Час он провел лежа на диване, и листая о д и с е ю капитана б л а д а Но потом на память пришла схема, и Сергей Петрович помчался на улицу, на ходу надевая пальто и успев только крикнуть: «Мам!». Я к Юрке на полчасика. Юрка стоял на кухне и с убитым видом в е р т е л а ручку мясорубки. Мясо мелю, со вздохом сообщил он, будто в магазине фарша нет. Мясорубку теперь купили? Сергей Петрович глянул и удивленно воскликнул: это же наша мясорубка. Как ваша? Переполошилась Юркина бабушка. Вчера только в хозяйственном купила. У вас, верно, такая же, а это наша? Да нет, досадливо поправился Сергей Петрович. Она наша в том смысле, что ее завод наш делает, машиностроительный. Машиностроительный моторы делает, возразил Юрка. Что я не знаю? Он вообще моторы делает, согласился Сергей Петрович. А в цехе ширпотреба мясорубки? Теперь каждый завод должен цех ширпотреба иметь и что-нибудь выпускать. Вот и делают мясорубки. с л а в т е Господи, сказала бабушка. д о думались наконец. А то каждую мелочь пока в магазине о т ы щ е ш ь с ног собьешься. Только что-то мало делают. Расхватали мясорубки и опять их год не будет. Что мог ответить Сергей Петрович? Что цех не столько работает, сколько стоит. Потому что стащили туда со всего завода изработавшийся механический хлам, разболтанные до в о е н н ы е дипы, шлифовальные станки с кулачковыми еще зажимами, громыхающий, залитый горелым маслом агрегат с надписью "пресс" на чугунной станине. Что заработки там ниже, чем в основных цехах, и уважающий себя человек на мясорубке работать не пойдет. Но откуда это знать малолетнему Сереже и станет ли Юркиной бабушке легче от таких объяснений? А я почем знаю? проворчал Сергей Петрович. Вдвоем с Юркой они провертели в четыре руки мясо для котлет и заперлись в Юркиной комнате. Сергей Петрович рассказал, как п о д ц е п а л с я с классной, перечертил на листок долгожданную схему. и отправился домой. Он переходил двор, залитый весенними лужами, когда в полном соответствии с законом максимальных неприятностей встретился с Калюней. Калюня стоял на верхушке высокого, почерневшего от грязи сугроба около гаража, и вышедший из-за гаража Сергей Петрович столкнулся с ним носом к носу. Привет, серый, вежливо сказал Калюня. Ты меня не бойся, я тебя сегодня бить не стану, боюсь прикид попортить. Калюня провел ладонью по замшевой куртке. Тут только Сергей Петрович заметил, как наряжен Калюня. Штаны на нем были не джинсики за 12 рублей, а настоящая ф и р м а из мелкого вельвета с медной бляхой на заднем кармане. На ногах лаковые полуботинки с высоким скошенным каблуком. В кино иду, сообщил Калюня. Он вытащил из кармана два билета и помахал ими перед носом у Сергея Петровича. Угадай, с кем? Сергей Петрович потерянно молчал. Чтобы я тебя рядом с ней больше не видел, внятно сказал Калюня. Никогда. усек и, не дожидаясь ответа, пошел по гребню сугроба. И тогда Сергей Петрович сам, не соображая, что делает, ухватился двумя руками за его вельветовые штаны и, что есть силы, дернул. взмахнув руками, к а л ю н я грохнулся всем телом в черную жижу р а с к и с ш е г о газона. Теперь терять было нечего. такого колюня не забудет и не простит никогда. Отсиживаться дома не имело никакого смысла, и отдышавшись после быстрого бега и безо всякого аппетита проглотив обед, Сергей Петрович отправился гулять. Маячить во дворе он на всякий случай не стал. Побродил по улицам, по закрытому на просушку парку, через дыру в ограде снова выбрался на улицу. И здесь столкнулся с Леной. Разумеется, эта встреча была совершенно случайной. Конечно, Сережка знал, что Лена каждое воскресенье в это самое время проходит мимо парка, возвращаясь из бассейна, но ведь могла же она пойти, например, другой дорогой, или заболеть, или даже отправиться с кем-нибудь в кино. Так что встреча была совершенно случайной. Взрослая же часть Сергея Петровича допустила эту встречу для того, чтобы предостеречь Лену от нежелательной встречи с к а л ю н е й Привет, Лен, сказал Сергей Петрович. А привет, ответила Лена, помахав зажатым в руке пластиковым мешком. Они свернули к проломленной ограде и пошли рядом по мокрому парку. Это уже напоминало свидание, и Сергей Петрович забеспокоился. У него было такое ощущение, будто он подглядывает за Сережкой, забрался в его голову и смотрит. А Сергей Петрович никогда ни за кем не следил. Он не участвовал даже в обсуждениях своих коллег, любимом времяпрепровождении сотрудников отдела. Конечно, свидание в 13 лет недопустимо. но ведь и подглядывать тоже. И Сергей Петрович пребывал в растерянности и бездействии. За что ты его так? – спросила Лена. Кого? – не понял Сергей Петрович. к а л ю н ю Он что тебе пожаловался? Я из окна видела, как он летел, во всем новом. Жалко как-то. Тогда Сергей Петрович сказал: "Я не хочу, чтобы ты с ним в кино ходила". "Откуда ты взял?", удивилась Лена. "Я и не собиралась". А он говорил. Мало ли что он говорил. С такой дубиной в кино ходить. Из-за дерева вышел к о л я н я Вид его доброго не предвещал. Да что он, шпионит за мной что ли? Чуть не плача подумал Сергей Петрович. Бежать сейчас на глазах у Ленки было немыслимо. Варкуете? произнес к а л ю н я и начал отстегивать часы. Сергей Петрович представил, как тяжелый Калюнин кулак ударит его сейчас в лицо и похолодел. Это же невозможно, чтобы его культурного интеллигентного человека били. но одновременно он понял, что не убежит, что сейчас бросится на к а л ю н ю хотя бы Колюня даже убил его насмерть. Что здесь от Сережки, а что от него самого разбирать Сергею Петровичу было некогда. Надо было что-то предпринимать, и за ту секунду, пока страх и рожденная отчаянием отвага боролись в нем, Сергей Петрович нашел достойный выход. Мальчик, небрежно проговорил он, разве ты не знаешь, что вмешиваться в разговоры старших невежливо? Что? протянул Калюня. Это кто тут мальчик? Разумеется, ты, усмехнулся Сергей Петрович. Ты же собрался в шестом классе второй год сидеть. Значит, сейчас ты, можно сказать, пятиклассник. Так-то, малыш. Сергей Петрович повернулся к немевшему Калюне спиной и подхватил Лену под руку. Идем отсюда, Леночка, сказал он. Сергей Петрович действовал так естественно и уверенно, что Лена послушно пошла с ним. И когда к а л ю н я наконец очнулся, догонять ушедшую пару и силой восстанавливать пострадавший авторитет было уже поздно. Здорово ты его, сказала Лена, когда они отошли на безопасное расстояние. Пустяки, заскромничал Сергей Петрович. Он же б о л в а н Знаешь, как станок с программным управлением. Запрограммировали его, он и сверлит. А сунь ему нестандартную деталь, вот тебе и сбой. Они шли под руку по дорожке парка. Рядом никого не было. И Сергей Петрович и вдруг о т в л е ч е н н о как о чем-то постороннем, подумал, что сейчас он возьмет и поцелует Лену. Сумасо шел, всколыхнулась мысль: маленький ведь, даже шестнадцати еще нет, нельзя. А почему, собственно? Поднялась навстречу другая, безумная, невозможная, но все же его, взрослого Сергея Петровича мысль. Сколько раз за последние два дня ты говорил нельзя? И что страшного происходило, если тебя не слушались? Так ведь и жить нельзя будет. И тут же Сергей Петрович понял, что на этот раз действительно нельзя. И не потому, что с е р ё ж к и нет шестнадцати, а потому, что об этом будет знать он, Сергей Петрович. И все же разойтись просто так было невозможно. Лен, сказал Сергей Петрович, Калюня, конечно, идиот, но ведь шанс действительно хороший фильм. Приходи завтра в кино Заря в три. Только не к кассам, а знаешь, напротив мороженки, а? Кто так приглашает девушек на свидание? Усмехнулся Сергей Петрович, но мешать не стал. Лена неожиданно ловким движением освободилась от его руки. И ускорив шаг, пошла вперед. Я подумаю, сказала она. Звонок будильника возник, как всегда, резко и неожиданно. Сергей Петрович подскочил на кровати, придавил ладонью верещащий механизм и чуть было не повалился обратно, сонно бормоча: "Я сейчас еще минуточку". Но следующую же секунду он оглядывался вполне осмысленно. Он был в своей взрослой квартире, и сам он, Сергей Петрович, тоже был прежний. Значит, наваждение чудо или как там назвать случившееся, окончилось. Сергей Петрович поднялся, невольно удивившись тяжести и неповоротливости своего тела, и принялся исследовать квартиру. Проснулся он в кровати, а не на диване. Кровать была разобрана, диван же напротив. аккуратно застелен поверх подушек покрывалом. В холодильнике и кухонном шкафу о б н а р у ж и л а с ь недостача продуктов. Все это доказывало, что Сергей Петрович или кто-то другой, очутившийся на его месте, не проспал два дня подряд. Других следов чужой деятельности Сергей Петрович не нашел, хотя потратил на поиски все время, обычно отводимое для завтрака, и из дома вышел голодным. Кончался март, время, когда прошлый отпуск уже забылся, а новый начнется еще не скоро. Вчерашние ручейки подмерзли, лед блестел на солнце, переполненные трамваи н а т у ж н о обгоняли идущего пешком Сергея Петровича. Ничто в мире не изменилось. На службе Сергея Петровича ждал незаконченный чертеж, а через полгода давно обещанное повышение. Волноваться было не о чем. К доске Кульмана чертежники обычно прикнопливают большой лист миллиметровки и лишь сверху прикрепляют чертеж, над которым работают. На Кульмане Сергея Петровича в левом верхнем углу еще в пятницу было выведено: подковки магнитные четыре штуки. Сергей Петрович прочитал им самим же сделанную надпись и настроение сразу же испортилось. А что он, собственно, может сделать? Завод все равно не откажется от таких выбитых с таким трудом станков. Больше станков тоже никто не даст. А на предприятии нет производства, которое можно было бы автоматизировать всего четырьмя станками. А мясорубки? Мелькнуло в голове. Сергей Петрович вспомнил, как выглядит цех ширпотреба и рассмеялся бредовой и д е й Это же убыточные изделия. Участок закрывать собираются. Но с другой стороны, в магазине мясорубки не купить. И вообще, это на дипах работать не рентабельно. Изделие тут н и причем. Сколько деталей в мясорубке? Считая завальцованную в струбцину шайбу, 10. А операций? Вряд ли больше двух десятков. Четыре станка вполне справятся. Сергей Петрович нашел в папке строительную планировку участка ширпотреба, прикинул, где можно поставить линию. Выходило неплохо. И место, сколько высвобождается. Все старье на свалку. Здесь поставить перегородку, освободившуюся площадь передать первому цеху для ван закалки. Они давно просят. Отличная идея. Главное красиво преподнести ее начальству, как удачно одним махом и совесть будет спокойна, и положение упрочится, быть ему начальником ПКБ, а там глядишь и главным технологом. Несколько часов Сергей Петрович работал над планировкой, даже насвистывать было начал, чего прежде с ним не случалось, но вдруг заметил, что прежней радости уже нет. Почему-то пришла мысль, что Сережка сейчас сидит в его голове, смотрит его глазами и безмолвно протестует против чего-то. Но чем он недоволен, черт побери? Тем, что он, Сергей Петрович, умеет отстаивать свои принципы и осуществлять идеи, никого не озлобляя против себя и не дергая ни чьих нервов? Или что он хочет стать начальником ПКБ? но он же не п о д с и ж и в а е т нынешнего завбюро, а расти и подниматься вверх надо. Для этого его учили, для этого он и работает. Брешь, сказал себе Сергей Петрович. В институте ты хотел проектировать новые, самые современные машины или хотя бы работать с ними, а кем ты стал? Инженер-конструктор второй категории. С твоей работой с п р а в и т с я любой выпускник техникума, а начальнику ПКБ и этого не надо. И чем выше ты станешь подниматься, тем меньше в твоей жизни будет чертежей, а больше докладных и служебных записок. Сергей Петрович вздохнул, чтобы успокоиться, взял чистый лист бумаги и, удивляясь самому себе, написал. Прошу перевести меня с занимаемой должности на должность наладчик а станков с числовым программным управлением в цех ширпотреба. Потом непривычно размашисто подписался и поставил число 25 марта. Но ведь Сергей Петрович глянул на часы пол третьего. Через полчаса у кинотеатра заря. напротив мороженщицы. А знает ли Сережка? Но с чего он решил, что Сережка должен помнить события последних дней? Сергей Петрович скочил и бросился вон из отдела. Он бежал, что есть сил, забыв, что он не тринадцатилетний мальчишка, а старый холостяк, который лет уже десять никуда не бегал. Воздух хрипел у него в горле, лицо раскраснелось. Вид у Сергея Петровича был такой, что вахтерша на проходной поспешно пропустила его, не спросив ни только увольнительный, но даже обычного пропуска. Кинотеатру заря Сергей Петрович успел без трех минут три. Он не думал, что скажет, чтобы выгородить невинного Сережку, но едва бросив взгляд на тротуар, понял, что ничего выдумывать не придется. Сережка стоял напротив мороженщицы с таким безразличным и независимым видом, так стараясь показать, что никого он тут не ждет, а просто остановился на минутку подышать воздухом, что сразу было ясно, маяться он здесь никак не меньше часа. Из-за противоположного угла показалась Лена. Вид у нее тоже был очень независимый. И Сергей Петрович направился назад к заводу. Он шел быстрый, подпрыгивающей походкой и негромко насвистывал под нос.